Глава 12 В поисках Лиды. Опустошителей, которые покончили с собой, не стали добивать и закинули в отдельную камеру. Шансов, конечно, мало, но вдруг у Наила получится мертвецов чистильщиков превратить. Тогда их можно будет заставить говорить. «Вот же гадство!» — сказал бы этот мужик, как именно их отличать, и мог бы спокойно умирать. А теперь нет, придётся голову ломать. Да, я помнил, что в человеке при смерти должна быть доза сафара, хоть малейшая, и только тогда ему получится вернуть разум, но... Всегда оставался шанс, что Шейлана и Наил что-то придумают. А упокоить зомби мы всегда успеем. Дело нехитрое. Только для перестраховки поставил пост напротив камеры, чтоб охотники глаз с них не спускали. Мы до сих пор до конца не понимали, являются ли эти люди псиониками. Если у них всё-таки есть какие-то способности, то проще будет не рисковать. Ну а если Наил даст отрицательный ответ и скажет, что это невозможно, то их упокоят и проверят тела на различные одинаковые метки. Мы обязательно должны что-то найти. Как только закончили с основными делами, пополнили припасы и раздали команды, мы с Тарасом выдвинулись на поиски наших девушек. Но сперва заглянули к Наилу, чтобы передать ему инфу об опустошителях и проверить адекватность Урга. Здоровяка мы приметили еще метров за 500 от деревни. Свету, кстати, тоже — Она продолжала сидеть у того на плече. Интересно, девочка вообще собирается с него слезать? Нейл же сидел на крыше одного из домов и что-то разглядывал на своём наручном компьютере. Спустя время мы расположились рядом и вкратце обрисовали ему картину произошедшего. Бывший командир чистильщиков ни капли не удивился, хотя у него всегда морда кирпичом. Единственный раз, когда он показал эмоции, это тогда, когда узнал про избранных. «Значит, покончили с собой, говорите?» Он продолжил что-то высматривать на своем компьютере. Света тем временем и слезла с сурга и начала бросать в него снежками. Иными словами, детство заиграло в одном известном месте. Главное, чтобы здоровяк это как атаку не воспринял, ну или не заигрался и не начал швыряться в ответ. это и одним снежком убить может, наверное. Но пока что все было нормально. Он просто сидел, следил за Светой и что-то тихо порыкивал. Язык откусили и кровью захлебнулись, причем разом. Я только в фильмах такое видел, словно им кто-то приказ сверху отдал. А им и отдали, ведь если вы начнете их легко раскрывать, то никакого противовеса уже не будет. Противовеса? Удивился я. Большинство псиоников погибли в этой мясорубке. Если бы не наш новый... друг, я бы не совсем понимал, как именно мы собираемся побеждать и чистильщиков, и избранных. Не вдвоем же с тобой». «Вообще-то еще есть я и Влад, да и Кэйл со Скафальтом на многое способны», — хмуро добавил Тарас. «К тому же ты про девчонок забыл». «Не забыл, успокойся уже. Если они пережили нападение, то мы их спасем, а в ином случае нам некуда спешить. Но им может понадобиться помощь прямо сейчас». «Хватит! Тарас, иди-ка пройдись и дай мне пару минут. После этого сразу выдвинемся». Мертвый дрессировщик ударил по крыше дома и спрыгнул с него. «Ничего, сейчас успокоится». Я прекрасно понимал чувства парня, так как сам хотел скорее опуститься на поиски Лиды, но если сильнейшие псионики Земли будут вестись на поводу у эмоций, то у людей просто нет шансов на выживание. Поэтому сначала надо решить все дела тут и убедиться, что опасность миновала, а только потом заниматься поиском девушек. К тому же действительно может оказаться, что они попросту потеряли спутниковый телефон. Взять, к примеру, группу Влада и Охотников. Они тоже не выходили на связь, а час назад взяли и отзвонились. Оказалось, что в пылу просто потеряли трубку и потратили некоторое время на ее поиски. Банально, тупо, но и такое случается. Надеюсь, что с девушками произошла плюс-минус такая же история. «Парень волнуется», — заметил Наил. «Как бы глупости не совершил. Может, жизнь лишиться из-за своей эмоциональности». «Он уже лишился», — напомнил я. «Без обид, но ваше существование я не могу назвать нормальной жизнью. Да и ненормальной тоже». Это не жизнь, а так существование. «Да какие обиды, ты полностью прав!» Он резко зарычал и несколько раз ударил по компьютеру. «Бред какой-то! В моей базе данных нет никаких упоминаний об этих ваших опустошителях. Даже намёка на подобные способности. И это очень плохо». «Почему?» «Да потому что с каждым днём доверие между людьми будет меньше и меньше», объяснил Наттелек. «Вот тебе будет комфортно рядом с другими живыми». В любую секунду кто-то может кинуться на тебя и забрать способности. А если это вообще произойдет во время боя, даже самый близкий человек может оказаться опустошителем, сам того не зная. А ведь он прав. Я совсем перестал чувствовать опасность от обычных людей, которым понадобится много задействованных ресурсов и грамотно спланированное нападение, чтобы лишить меня хотя бы половины запаса энергии. Здесь же одно прикосновение, и ты как на ладони. Паршиво. «Значит, пока нас с Тарасом не будет, вы с Шейланой и Семеном попробуйте выяснить, как именно их можно отличать от других». «Мужик хотел что-то сказать, но не успел. Следовательно, какая-то метка есть. Поищите подробно. Тело, глаза, под волосами, во рту. Да хоть в заднице. Главное, чтоб нашли». Бывший командир чистильщиков усмехнулся. «Никогда не думал, что настанет время, когда человек будет отдавать мне приказы. Да и в принципе о многом не думал». Сказав это, Он очень выразительно посмотрел в сторону света Шейланы. «Это не приказ, а просьба», — более мягко сказал я. «В одной лодке плывем все-таки. Не научимся различать опустошителей в итоге перебьем друг друга. Ну а выжившими займутся избранные или чистильщики. Нам уже будет неважно, кто именно». вступай человек, и ни о чем не волнуйся. Я смогу защитить город и людей, которые здесь проживают». В конце концов, может, месть не самое главное, что есть в моей сомнительной, но жизни. Спустя несколько дней, набережные челны «Наил говорил, что они должны были поймать их у входа в город», — нервно произнес Тарас. «Чем ближе мы подходили к городу, тем сильнее парень волновался. Да и меня потихоньку начали одолевать разные мысли. Не хотелось бы сейчас увидеть Лиду в... В общем, надеюсь, все хорошо». «А ты сам не видел, что тут бой шел?» «Откуда?» «Большая часть мертвецов лежат под снегом. Вон, видишь, голова торчит, а слева колено. А эти вот ходят. Значит, погибли, скорее всего, недавно». Я кивнул в сторону нескольких десятков зомби, которые начали приходить в себя и двигаться в нашу сторону. Все-таки морозы делают их намного медлительнее. К тому же не уверен, но некоторые лица мне знакомы, к сожалению. Тарас кивнул и сам направился навстречу мертвым. Я не спеша последовал вслед за ним. Странно. обычных зомби не добивали, а вот псионикам всё же не дали возродиться. Одну девушку я узнал. Вроде относительно слабенькая лекарка, не помню точно. Хотя есть ещё один вариант. Тем временем мой друг разобрался со всеми мертвецами и вернулся ко мне, уже менее мрачный. «Девчонок среди них нет». В его голосе слышалось лёгкое облегчение. «Получается, они всё-таки победили?» «Не думаю». Я покачал головой. «Скорее сбежали». «С чего ты взял? Да и от кого бежать? Наил этот избранный, Азион, сказал, что здесь должна базироваться небольшая группа». «Любая разведка может ошибиться. Это раз. Они могли столкнуться с какой-то другой группой. Это два. Но есть и третий, наихудший вариант». «Какой?» «К сожалению, их могли убить и превратить в чистильщиков. Поэтому я и надеюсь, что они все-таки сбежали». Тарас скрипнул зубами. Я не уйду, пока не найду Кристину, и не остановлюсь, даже если мне придется ехать в Питер и лично порвать глотку Тейсу. Да успокойся ты. В этом вопросе я полностью с тобой солидарен, поэтому сейчас мы двинемся по их следам. Каким еще следам?» — не понял Тарас. «Глаза разуй. Не видишь, что ли, что часть следов ведут к реке?» Я указал на местами промятый людьми снег. «Хорошо, что в последние дни не было метели, иначе пришлось бы всю область обыскивать». «Ну, к реке, и что дальше? Нам их под водой искать?» «Твою мать, Тарас, не тупи! Мы пойдем вдоль реки. Ты в одну сторону, я в другую. Если они где-то выбрались, мы должны будем это заметить. И как только один из нас наткнется на следы, то вызовет другого по рации. Дальше будем действовать по обстоятельствам». «Понял!» — крикнул парень и резко сорвался с места. «Эх, ведь точно что-то натворит. Впрочем, ладно, он уже большой парень. Справится, если что». Следы действительно нашлись. Тарас наткнулся на них через несколько километров от места сражения, и ему стоило больших усилий, чтобы не побежать дальше и дождаться меня. «Они точно были здесь», — возбужденно заговорил он, когда я, наконец, подошел. «Смотри, как на этом месте снег вытоптан. Словно тут люди не шли, а лежали». Я кивнул. На самом деле, меня немного смущало, что мы не увидели никаких других следов. Почему чистильщики не погнались за ними? Это непонятно. А меня напрягают вещи, которых я не понимаю. В любом случае, надо быть осторожнее. Людям будет тяжело пережить появление такого сильного мёртвого псионика, как я. Но пойдём посмотрим, куда приведут нас следы. Только, Тарас, действуй осторожнее. Не забывай, что нас только двое, и мы не сможем спасти девчонок, если кого-то из нас убьют по глупости. При условии, что эти следы принадлежат им. Это да. Шли недолго. У одного дома следы оборвались, ясно показывая, что люди зашли туда. К тому же на дороге валялось множество недавно убитых мертвецов. Это было заметно по отсутствии на них снега. «Они точно были здесь», — заметил я. «Точнее, тут был кто-то со способностями. Видишь, у зомбаков головы пробиты, причем обычным ножом». «Так может, просто человек?» «Их тут около 30 Обычный человек с ними точно бы не справился». «Ну да» раз я загляну в этот магазин, а ты пока посмотри, что внутри дома. Я вроде просканировал местность, поблизости нет ни живых, ни мертвых, так что наша цель зацепки. Кажется, здесь наши девушки набрали шуб, дубленок и прочей теплой хрени, только понятия не имею, зачем они псионикам. С другой стороны, кто сказал, что охотники, которые были с ними, в группе погибли. Но как обычные люди пережили, заплыв в несколько километров под водой? Многовато вопросов и пока что ни одного ответа. «Олег, подойди», — в рации прозвучал голос Тараса, и, судя по интонации, что-то случилось. Восьмой этаж. Пока поднимался наверх, прокрутил в голове все возможные варианты того, что мог увидеть, и с каждой ступенькой мне всё меньше хотелось идти туда. На самом этаже виднелись следы недавнего побоища. Трупы, кровь, следы от выстрелов на стене. В двух распахнутых квартирах творилось приблизительно то же самое, но среди мёртвых девчонок не было что уже очень радовало. И только в третий я нашёл Тараса. Он сидел на коленях и, нежно, словно боясь поранить, гладил по голове мёртвую Кристину. К сожалению, совсем мёртвую. В другой части комнаты лежали трупы четырёх человек. Одну звали Миланой, и она точно была псиоником, не помню какого класса. Рядом с ней лежало тело парня, у которого было снесено полголовы, охотник по имени Алексей. Этих двоих я помнил. Шутил еще над ними, мол, Монтекки и Капулетти, запретная любовь и все такое. А в итоге вот как оно вышло. Печально. Еще двух мертвецов я не узнал, но, скорее всего, это тоже были охотники. Лиды и Кати видно не было. «Тарас, мне очень жаль». Он отрицательно покачал головой и продолжал аккуратно водить рукой по волосам девушки. «К сожалению, мертвые не умеют плакать».